Здоровье и красота. Культ внешности о пластике в Корее. В Корее почти невозможно увидеть женщину, выглядящую старше своих лет. Это заслуга и косметического ухода, и генов, и зачастую пластического хирурга. Внешность давно стала визитной карточкой при приеме на работу и при поиске новых связей. Кажется, стремление к идеалу у корейцев в крови. И то, что они делают для достижения этого идеала, иностранцев порой удивляет. Хотя для самих жителей Кореи даже пластика лица — это обычное явление. Такой информацией я летела в Сеул. Я предвкушала, как буду с любопытством рассматривать кукольные внешности девочек, которых, будучи в России, я наблюдала с телеэкрана и которые напоминали мне героиню японского мультсериала «Сейлор Мун». Большие открытые глаза, маленький нос, худенькое лицо, цветные волосы. Так представляла я юных кореянок. Про глаза, кстати, тут поговаривают, что чуть ли не каждая вторая девушка на 16-летие делает блефаропластику. Операция на глаза для их визуального увеличения — Разрез глаз становится шире и появляется второе веко, нехарактерное для азиатов. Такой подарок преподносят девушкам родители, ведь они желают своему чаду в будущем карьерного успеха. Вообще все азиаты, а корейцы особенно, стремятся к европейской внешности. Максимально светлая кожа, темный удел работяг, проводящих дни под солнцем, открытые глаза, светлые волосы. Любой европеец тут вызовет интерес, а их детишки так вообще колоссальный восторг и умиление. И почему же азиаты не ценят свою природную внешность? Наверное, многие видели корейские передачи в YouTube с удивительными преображениями обычных дурнушек в нереальных красавиц благодаря ринопластике, операции на нос, уменьшению скул, челюсти и так далее. Пластическая хирургия и правда творит чудеса. А высокоинновационные хирургические методы и оборудование в тандеме с профессионализмом врачей привлекают в Южную Корею людей со всего мира. Замечу, что государство тут тщательно следит за сферой пластической хирургии. Патент на такую деятельность получить непросто. Кроме того, периодически проводятся различные проверки клиник, предоставляющих эти услуги. На самом деле, чаще всего кореянки выглядят как кореянки. Не те мультяшные девочки, а обычные азиатские девушки с узкими глазами, широкими скулами, немного плоским лицом и широким носом. Однажды я познакомилась с корейской девочкой в одной из социальных сетей. Какая она была красивая! Вот она, суперкрасотка! Наконец-то я ее нашла! Мысленно ликовала я. А потом мы встретились. И я ее не узнала. Эх, над фото отлично поработал фотошоп. Нет, девочка все еще была симпатичной, но уже с типичными для ее национальности чертами лица. Она рассказала мне, что среди ее подружек она единственная, кто не прибегал к пластике. Другие же сделали операцию еще в 14-15 лет. И сейчас, по ее словам, все выглядит очень естественно, без намека на пластику. Samsung, один из крупнейших производителей корейских смартфонов, учел озабоченность корейской молодежи следить за своей внешностью. Поэтому в камеру телефона была добавлена функция улучшения внешности. Тут и кожа выравнивается, и лицо становится тоньше, и нос меньше, и так далее. Клиенток-пластических хирургов, о которых ходит молва в интернете, можно встретить разве что в престижном районе Каннамо, столице Южной Кореи, или на модных показах. Но самые яркие представительницы идеальной красоты — это, конечно же, певицы, кей-поп-групп, телеведущие и актрисы. Вообще же сейчас в Корее люди начинают отходить от нездоровой любви к пластике, Все-таки нет ничего прекраснее, естественной красоты. А всемирной любви к косметике. Корейская косметика вызвала настоящий бум среди европейских женщин, и Россия тут не исключение. Наверное, уже нет девушек, которые хотя бы раз не попробовали то или иное косметическое средство корейского производства. Я и сама являюсь поклонницей этой косметики, поэтому шопинг в Корее принес мне особое удовольствие. Помимо полного удовлетворения от широты ассортимента, порадовали и цены. Они ниже, чем в Москве, городе, где я живу. Корея имеет многовековую историю создания и использования косметики. Сейчас косметическая индустрия, в основе которой наравне с инновациями лежат древние рецепты, составляет важную отрасль экономики Южной Кореи. Особенно удивляет корейский поэтапный уход за кожей. Он может включать 5, 7 и даже 10 ступеней очищения, увлажнения и питания кожи. Несложно догадаться, как много баночек стоит на туалетном столике среднестатистической кореянки. Тут и гидрофильное масло, и пенка для умывания, и тонеры, сыворотка, и патчи для век, и кремы для лица, и маски, и... За что же так любят корейскую косметику во всем мире? За особый подход к уходу за кожей, за состав косметики и за необычную упаковку. Два в одном. Декоративный макияж и польза. Такой инновационный подход впервые был открыт косметологами Кореи. Тональные кремы, известные как BB-кремы, CC-кремы, блески для губ и даже тени стали не просто делать образ девушки ярче но одновременно приносить пользу ее коже. так например bb крем подразумевает помимо своей декоративной способности скрывать недостатки и неровности кожи также ее увлажнение и защиту от ультрафиолетового излучения А cc крем ко всему прочему еще и корректирует тон кожи помогает бороться с пигментацией внимание к здоровью кожи корейские косметические средства в том числе и декоративная косметика направлены на то чтобы не просто скрыть какие-то изъяны кожи но и вылечить их будь то пигментация, покраснение или акне. Натуральность. Большинство кремов, гелей и других косметических средств не содержат вредных компонентов, которые могли бы нанести ущерб коже. В составе косметики, как правило, натуральные растительные экстракты и масла. Но не обходится и без экспериментов. В состав включаются, например, улиточная слизь, муцин, змеиный яд и даже крокодиловый жир. Забавная упаковка. Я уже упоминала тот факт, как все милое и яркое привлекает внимание корейцев и стимулирует их совершать покупки. Косметика не исключение. Очаровательный дизайн корейских брендов полюбился и за пределами этой страны. Но зайчики, мишки и собачки на упаковке — не единственный способ влюбить потребителя в товар. Сама форма тары, в которой упаковывается косметика, уже вызывает интерес. Бальзам для губ может быть в баночке в виде ягоды или яблока, крем для рук — аппетитной печенькой, а баночка с пудрой для лица — выглядеть как мордочка котенка. Конечно, при таком изобилии косметики я даже растерялась, поэтому решила брать только ту продукцию, о которой была наслышана. Но даже привычные декоративные средства мне, русской девушке, подобрать было сложно. Все дело в том, что колоссальная часть косметики предназначена для корейского макияжа, то есть в наличии только яркие, оранжевые или красные оттенки помад и светлые и очень светлые тона маскирующих средств. Даже в составе обычных кремов почти всегда есть отбеливающие кожу компоненты но все же я нашла средства, которые вызвали у меня неподдельный восторг. Тканевые маски. Это маст любой женщины. Они пропитаны различными косметическими составами, которые при регулярном использовании дают потрясающие результаты. Такие маски освежают, увлажняют, успокаивают кожу и делают еще много чего полезного. Стоят они, кстати, совсем недорого. Одна маска примерно 6 тысяч вон. Тинт для губ. Просто потрясающее изобретение, которым должны пользоваться все женщины. Тинт не только красит губы, но и увлажняет их. А самое главное, он впитывается в верхние тонкие слои кожи губ и тем самым остается на губах в течение дня. Даже когда вы едите, пьете или целуетесь, следов от такой помады вы не оставите. Это ли не мечта? Мужчины в Корее, как я уже говорила выше, тоже пользуются некоторыми косметическими средствами и не считают такую привычку зазорной. Уходовые средства за кожей после бритья, бальзамы для губ и краска для волос — вот минимальный косметический набор среднестатистического корейского юноши. Медицина. Роботизация versus иглоукалывание. Еще один повод для гордости и восхищения Южной Кореи — это медицина. Она считается одной из лучших в мире. В высоком качестве оказываемых услуг сомневаться не приходится, особенно когда вспоминаешь, сколько инновационных разработок делается в этой стране каждый год. Здесь в клиниках не просто лечат, но действительно избавляют от многих даже самых тяжелых недугов. При этом нахождение в клинике для пациента всегда комфортное, а отношение врачей — внимательное и доброжелательное. В лучших клиниках Кореи всего за один день можно пройти все тесты и сдать все анализы в одном месте. При этом будет использоваться высококачественное оборудование, дающее ультраточные результаты. Например, рак здесь выявляют даже на самых ранних стадиях. В лечении любых опухолей корейская медицина достигла наивысшего успеха. Роботизированная техника позволяет провести операции малоинвазивным методом, при котором проводится минимальное вмешательство в организм и здоровые ткани максимально остаются нетронутыми, что впоследствии помогает в быстрой реабилитации пациента. В связи с высокой эффективностью лечения корейская медицина привлекает иностранцев. Медицинский туризм здесь отлично налажен. Пациента встретят в аэропорту, предоставят ему прекрасную палату и обеспечат должный уход, а также постараются сделать все, чтобы облегчить восстановительный период пациента. Кроме того, на популярность корейской медицины влияют и цены. Аналогичное лечение, например, в Европе обходится гораздо дороже. Говоря о системе здравоохранения Южной Кореи, хочется отметить тот факт, что медицинская страховка тут обязательна, и взносы делает сам гражданин Кореи ежемесячно. Такая страховка покрывает от 50 до 95% лечения, остальное оплачивает государство. Кстати, если вы планируете проживать в Корее больше 6 месяцев, нужно учитывать, что закон об обязательном медицинском страховании предписывает страховаться не только гражданам Кореи, но и иностранцам, студентам и официально работающим людям. В Южной Корее есть интересный закон по поводу рождения детей. Здесь запрещено на ранних стадиях беременности называть пол ребенка, когда будущая мама приходит на УЗИ. Считается, что все хотят мальчика, и если узнают, что женщина беременна девочкой, родители с большой долей вероятности захотят прервать беременность. Ну а те, кто по каким-то причинам не любят посещать клиники, пусть и мегасовременные, идут к местным целителям, которые обращаются к традиционной медицине. Традиционная медицина, немного позабытая во время японской оккупации, снова возродилась после Второй мировой войны. Связано это было прежде всего с ее дешевизной. Американская, которая распространялась по Корее, для многих была неподъемна. Хотя корейцы утверждали и до сих пор утверждают, что лучше традиционной корейской медицины еще ничего не придумали. Теперь такая медицина стала намного дороже современной. Частично это связано с натуральностью компонентов для приготовления лекарственных препаратов, которые порой очень сложно достать. Частично с редкостью специалистов в данной области. Однако последнее, возможно, в скором времени удастся исправить, так как с некоторого времени традиционную медицину преподают в специализированных вузах. Обычно я не экспериментирую со своим здоровьем и никому не советую воспринимать традиционную медицину как панацею от всех болезней. Но мне захотелось выяснить, чем дышат такие клиники. Если малюсенький кабинет врача традиционной медицины может называться клиникой, и я заглянула в одну из них. Кабинет лекаря, будем называть его так, выглядел, если не по-шамански, то как минимум загадочно. Многочисленные картинки на стенах с изображением человеческих органов и какими-то линиями на теле, непонятные письмена на столе, а в углу комнаты небольшая витрина со всякими снадобьями и сушеной лекарственной травой. Мне предложили испробовать такую процедуру, как иглоукалывание, согласно которой каждый палец руки человека отвечает за какую-то часть тела, а втыкание иголок в определенные зоны стимулирует энергетические потоки и как результат устраняет боль в том или ином органе. Честно скажу, к такому эксперименту я не была готова, а посему попросила на первый раз что-нибудь попроще. Тогда мне предложили прижигание. «Еще лучше», — подумала я, но отступать уже было некуда. «Оказалось, что не так страшен черт, как его малюют». Точнее, эту процедуру можно было бы назвать прогреванием. На руку или тело по акупунктурным, биологически активным точкам размещают маленькие конусы, в которые вставлены палочки полыни. Эта полынь поджигается, и происходит прогревание. Как мне объяснили, эта процедура стимулирует кровообращение. По окончании процедуры, поблагодарив лекаря, я хотела было уходить, но добрый лекарь остановил меня, вручив подарок причудливой формы корень женьшеня. Как сказал мужчина, Женьшень повышает умственную и физическую работоспособность, то, что мне сейчас так необходимо. Почувствовала ли я себя лучше после процедуры? Трудно сказать. Наверное, если заниматься самовнушением, то может померещиться, что ты и правда здоров и полон сил. Я же в тот день все воспринимала как игру, а поэтому никакой разницы до и после процедуры не ощутила.